войти в себя, но где же находится та часть нашего я, которая управляет нашим вниманием, где та сущность, которая решает, что делать психической э н е р г и е й которую вырабатывает нервная система, где находится капитан корабля, властитель нашей души? Если задуматься над этим вопросом, то станет понятно, что я также является одним из содержаний сознания. Оно никогда надолго не покидает фокус внимания. Разумеется, мое "я" существует только в пределах моего сознания. В сознании тех, кто меня знает, будут лишь его варианты, большинство из которых даже отдаленно не напоминает оригинал меня такого, каким я вижу себя сам. Однако сущность личности человека, его "я", нельзя рассматривать как любой другой фрагмент информации. Фактически оно охватывает все, что когда-либо побывало в сознании, все воспоминания, действия, желания, переживания, с ч а с т ь я и боли. Именно я наилучшим образом отражает иерархию мотивов человека, год за годом выстраиваемую им структуру целей. Личность политического активиста становится неотделимой от его идеологии, а внутренняя сущность банкира сливается с его инвестиционной политикой. Разумеется, обычно мы не думаем о своей личности в таком ключе. В каждый момент времени мы осознаем лишь ее малую часть, например, как мы выглядим, к а к о е впечатление мы производим или чем бы мы хотели заняться. Чаще всего мы ассоциируем наше я со своим телом, хотя иногда его границы раздвигаются, включая в себя машину, дом, семью. Но, независимо от этого, я является важнейшим элементом сознания, поскольку символически. отображает все прочие его содержания, а также взаимосвязи между ними. В этом месте внимательный слушатель, следивший за нашей аргументацией, может заметить намек на замкнутый круг. Если внимание или психическая энергия направляется нашим Я, а Я является совокупностью содержаний, с о з н а н и я и иерархии целей, которые возникают в результате деятельности внимания, то мы получаем зацикленную систему. Сначала мы утверждаем, что внутренняя сущность личности направляет внимание, затем говорим, что внимание определяет особенности личности. Фактически обе эти мысли справедливы. Сознание представляет собой нелинейную систему, а систему с циклическими причинными связями. Внимание формирует личность, а личность направляет внимание. Примером действия таких кольцевых связей может послужить опыт Сэма Браунинга. Одного из подростков, кто участвовал в наших долговременных исследованиях, в пятнадцать лет Сэм провел Рождественские каникулы вместе с отцом на Бермудских островах. К тому моменту у него не было никаких идей по поводу будущего профессионального самоопределения. Его личность была еще очень не зрелой. У Сэма не было четко дифференцированных целей. Он стремился к тому же, что и все мальчики его возраста, отчасти из-за генетической программы. Отчасти потому, что так велит общество. Другими словами, он смутно представлял себе, что нужно поступить в колледж, впоследствии найти хорошо оплачиваемую работу, жениться и приобрести жилье в приличном районе. На Бермудских островах отец взял Сэма на подводную экскурсию. Они ныряли и исследовали коралловые рифы. Мальчик не верил своим глазам. Под водой он обнаружил полный загадок. прекрасный и одновременно опасный мир, очаровавший его настолько, что он решил познакомиться с ним получше. В результате он записался на несколько школьных курсов по биологии и сейчас учится на океанолога. В случае Сэма на его сознание повлияло случайное событие – встреча с завораживающей красотой подводной жизни. Он не планировал ее. Она произошла не потому, что его личность или его иерархия целей направили на нее внимание. Сэм осознал то, что творится на дне океана, и это ему понравилось. Новый опыт наложился на то, что ему нравилось раньше, на его восприятие красоты и любовь к природе, на приоритеты, которые устанавливались у него годами. Он ощутил, что этот опыт стоит того, чтобы снова пережить его, и он преобразовал случайные события в структуру целей: больше узнать о океане, прослушать курсы по биологии, поступить в колледж. стать океанологом. Эта структура превратилась в центральный элемент его личности, и с этого момента она направляла его внимание все больше, сосредотачивая его на океане. Круговая причинно-следственная связь замкнулась. Сначала он случайно обратил внимание на красоту подводного мира, и это повлияло на его личность. В дальнейшем, когда он целенаправленно получал знания по морской биологии, Уже его внутренняя структура целей воздействовала на внимание. Разумеется, в истории сэма нет ничего необычного. У большинства людей структура внимания развивается именно так. Итак, мы рассмотрели почти все, что нужно для понимания того, как происходит управление сознанием. Мы убедились, что наши переживания зависят от того, куда мы направляем нашу психическую энергию, от структуры внимания, которая в свою очередь влияет на наши цели и намерения. Все эти процессы координируются нашим «я», под которым мы понимаем динамическую, психическую репрезентацию нашей системы целей. Вот те фрагменты картины, с которыми нужно работать, если мы хотим улучшить качество жизни. Разумеется, жизнь может стать лучше и за счет внешних событий. Можно выиграть миллион долларов в лотерею, удачно жениться, поучаствовать в борьбе против социальной несправедливости. Но и это... Должно отразиться в сознании и быть позитивно воспринято нашим я, прежде чем оно реально повлияет на качество нашей жизни. Структура сознания начинает проясняться, но пока перед нами довольно статичная картина, которая позволяет судить о его элементах, но не об их взаимодействии. Теперь мы должны проанализировать, что происходит после того, как внимание привносит в сознание новую информацию. Только разобравшись с этим. Мы сможем перейти к сложному вопросу о том, как контролировать переживания и изменять их к лучшему.